на подлинном резолюции генерала Лукомского. Копию генералу Врангелю, начальнику штаба. Между тем, последние сведения ясно указывали, что падение Одессы следует ожидать часу на час. Одесса эвакуировалась, тыловые учреждения и войска направлялись в Крым. Генерал Хольман, бывший у меня в этот день, показал мне полученное им из Одессы радио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 Сознавая, что мною воспользоваться не хотят, и дело для меня ни в армии, ни в тылу не находится, не желая оставаться связанным с службой и тяготясь той сетью лжи, которая беспрестанно плелась вокруг меня, я решил оставить армию. 27-го я подал прошение об отставке. Одновременно возбудил ходатайство об освобождении его от службы и генерал Шатилов.